Глава третья. Украденный корабль. Пентон медленно пошевелил головой и осмотрелся более внимательно. Ему показалось, что прямо перед ним дыра в пространстве, большое облако серого тубана, который кружился и кипел со странным буйством красок, придавая невероятные углы форме зданий. Неожиданно Тиранус вернулся. Блейк посмотрел на него с удивлением. — Как вы это делаете? — Все очень просто, — пустился в объяснение Тиранус. Однако у нас этот фокус получается не так здорово, как у Крулов, А все потому, зрение у нас не такое, как у Крулов. Я просто телепортировал мысль, что меня нет. На мгновение вы были обмануты, но быстро рассудили, что я там все равно есть, и поэтому смогли разглядеть искажения по контуру. Поэтому вы отчасти меня видели. А Крулы видят во всех направлениях и, следовательно, могут заполнить пустоту, телепортируя изображения с обеих сторон. Вот их и не видно. Вы видите пейзаж, который находится у меня за спиной. Все очень просто. Ну что от это? Прогуляемся. Может быть вернемся к кораблю. Что-то вся эта телепатия мне очень не нравится. Разговор о круглах они продолжили после пресс-конференции Землян на вилле Террануса, когда Земляне, чтобы отдохнуть от силы притяжения, залезли в бассейн, где не так сильно ощущалась гравитация планеты. «Так они становятся полностью невидимыми, когда действуют подобным образом?» – спросил Пентон Аборигена. «Совершенно верно», – ответил Тиранус. На его лице появилось более серьезное выражение, и он начал рассказ о других бедах своего народа. «Все еще много хуже, чем вы видели. Круллы делают невидимыми автомобили, садятся спереди на бампер машины. Они любят озорничать и иногда доставляют много неприятностей» но не так много, как мини-взрывы, причиной которых становятся именно крулы Взрывы? Да, мы видели что-то вроде этого. Взрывы служат двум целям. Во-первых, если я вижу, что автомобиль едет ко мне, а мне кажется, что это не так, я знаю, что перед ним бежит Крулл. Тогда я нажимаю кнопку на панели. Взрывы предупреждают водителя, который едет навстречу, и мы оба резко тормозим. Кроме того, Круллы пугаются взрывов и бегут. «Часто крулы попадают между автомобилей, это очень здорово, но, как правило, им удается спастись». Тут он печально вздохнул. «Шкуры обожгут и только, но они очень умные и все время учатся». «А почему вы просто не выгоните их?» Тиранус грустно улыбнулся. «Как? Мы бы очень хотели это сделать». «Нет, этому конца не будет, крулы крадут нашу еду, крадут все, что может двигаться». Они не нападают на нас, потому что мы много сильнее. Очень трудно бороться с теми, кого вы видеть не можете. Великие миры, Тиранус, неужели вы не можете избавиться от этих существ? Используйте какие-нибудь очки, которые сделают их видимыми. Ведь это достаточно просто. Просто? Нет, мой друг, Крулы ведь обманывают не зрение, а разум. Очки не помогут, если обманут разум. Мы пытались разработать механизмы, но... Тиранус снова вздохнул. Ни один из них так и не заработал. «Глядя на то, как вы упали, я подумал, что так ведь и убить можно», — протянул Блейк. «Вот почему мы носим такие костюмы», — пояснил Тиранус. «Костюмы?» Лицо Боригена расплылось в широкой улыбке. «Я не такой уж большой, каким выгляжу. Это защитный костюм». Парнанис коснулся чего-то где-то в своем костюме. И в тот миг он сдулся. Теперь он повис складками. Стало ясно, что этот эластичный костюм придавал своему владельцу болезненную округлость. Но вот костюм соскользнул. Теперь перед землянами стоял совершенно иной Терранус. Его тело было приземистым и чрезвычайно коренастым. Огромная грудь, могучие мускулы, толстые мускулистые руки, узкая талия и, похожие на стволы, ноги. При этом в его теле не было ни унции жира. Тиранус выглядел типичным представителем мира с мощной гравитацией. Да и с лицом его при этом произошли определенные изменения. Если раньше оно казалось округлым, под стать телу, то теперь стало очевидно, что видимую округлость создавали не отложения жира, а формы костей. Округлость отличала его лицо от лица человека точно так же, как круглая морда бульдога отличалась от продолговатой морды волкодава. Блейк присвистнул. Вновь на лице Парнанса заиграла добродушная улыбка. «Разные миры, разные люди!» «Разные миры, разные люди!» Медленно протянул Пентон, вторя абрюгена. «Я и Блейк, мы совершенно иные!» «Кстати, ты помнишь, что говорил шесть часов назад?» «А, старик Пентон?» «Что ты имеешь в виду?» Осторожно поинтересовался Тед у своего приятеля. При этом он все время подгребал руками, чтобы держаться вертикально в бассейне Терраноса который был наполнен соленой водой. «Можешь напомнить, что я там говорил? Шесть часов при удвоенной силе тяжести». Он замерл, посмотрел на Тирануса. Тот, пошептавшись другом-аборигеном, насупился и с печальным выражением лица вновь обратился к землянам, стоя на краю бассейна. «Я же вас спрашивал, — укоризненно заговорил абориген. Я же вас спрашивал, и вы заверили меня, что ваш корабль без вас никуда не денется, если вас там не будет?» «Точно!» — согласился Пентон, стараясь держаться осторожно. Несмотря на гироскоп и скафандр, ему тяжело было удерживать тело в вертикальном положении. «Вы спросили, я ответил, что никуда наш корабль не денется». «К сожалению, это не так», — покачал головой Тиранус. «Только что передали репортаж из парка. Ваш корабль исчез. Работники паркового департамента не могут его найти». Это очень необычно, и только если его переместили на другое место... Что? Они не могут найти наш корабль? Вы сказали, — начал был Тиранус, а потом резко остановился, прыгнув в бассейн к землянам. Тут же во все стороны покатилась волна, повалившая землян. Однако из-за герметичных костюмов те оказались на поверхности и теперь лежали на воде, разбросав руки и ноги, словно гигантские морские звезды. Если бы не костюм, они наверняка наглотались бы с соленой воды. Терранус издал могучий «уф» и опустился с головой под воду, тюймов на шесть. Какие-то странные звуки послышались на краю бассейна, словно кто-то разговаривал на примитивном языке. Только там никого не было. А потом что-то пронеслось по воздуху, и огромные фонтаны брызг ударили по обе стороны округлого парнанца так, Словно кто-то, оседлав Террануса, греб изо всех сил. Терранус закружился на пустом месте, словно попал в невидимый водоворот. А голос послышался снова. Блейк и Пентон с удивлением уставились на Боригена. Терранус, крутясь, словно подхваченный ураганом, добрался до кнопки в его костюме. Одно нажатие, и парнанец сдулся, и невидимый всадник полетел в воду. Мгновение его вынесло к краю бассейна. И Крул слишком отвлекся, чтобы следить за невидимостью. Кролик ушами, мордочкой, существо с четырьмя конечностями, размером с десятилетнего ребенка, но очень коренастого. Руки и ноги рассмотреть было невозможно, так как существо работало ими с удивительной эффективностью. Мгновение Тиранус ничего не мог сделать, пока не сбросил свой костюм. А потом руки его закрутили, словно пропеллер, и, вытянув их вперед, он бросился на визжащего Крула. Маленькое существо выскочило из бассейна и исчезло в тот же миг, когда оказалось на земле и ударилось о кафельный пол. Тиранус скочил из воды сразу вслед за ним и как ищейка отправился по его следам. С влажного крыла капало, он оставлял мокрые следы. На полпути к двери, к карочному выходу, Тиранус остановился и что-то выхватил прямо из воздуха. Началась борьба и земляне услышали крики. Тиранус неторопливо вернулся к бассейну. «Вы сказали, что корабль не может быть перемещен», — спокойно продолжил Парнанец. «Но его там нет». Абориген добрался до края бассейна и наклонился, опустив руку в воду, в которой словно сжимал что-то невидимое. «А вот теперь, друзья мои, я покажу вам Крула, очень опрометчивый молодец. Они любят грести». Визжащая болтовня сменилась бульканем и фонтанами брызг. Медленно и то, и другое достигло апогея, а потом все стихло. Край бассейна, вода и даже изображение Террануса все колебалось, закручивалось, и тут из пустоты появилось мокрое наполовину захлебнувшееся существо. Ого! — с отвращением протянул Пентон. У нас в мире тоже такие есть. Они появляются и исчезают, иногда только редкий наблюдатель может их увидеть. «Да, ну...» — с интересом протянул Тиранус. «Конечно!» — протянул Пентон. «У нас есть препарат, который делает их видимыми. Алкоголь. Мы называем процесс белой горячкой». «Ну что?» — поинтересовался Тиранус, глядя вниз на мокрое, медленно приходящее в себя существо. «Любопытный!» Кроличьи уши Крулла уныло поникли. Ярко-зеленые уши кролика опустились на ярко-красное лицо. Красный цвет тела постепенно перешел в красивый фиолетовый. Неестественная блестящая оранжевая полоса протянулась вдоль спины. «Может быть, вам стоит оставить его в покое, чтобы он хотя бы пришел в себя», – заметил Блейк. Они них действительно много приятнее смотреть, когда они невидимы. Не могли бы вы тирану связать его, потому что мы хотели бы поэкспериментировать на нем», – устало поинтересовался Пентон. У меня есть идеи, которые нужно проверить, прежде чем мы займемся поисками нашего корабля. Да, я свяжу его, а вы вылезайте из воды. А вы уверены, что наш корабль исчез? Не понимаю, как крулы вообще смогли его сдвинуть. Не один крул, банда крулов. Мы всегда стараемся спрятать все, что можно стащить. Иногда даже заваливаем камнями. Больше всего крулы любят перетаскивать предметы на проезжую часть а потом усесться на них. Очень интересные аварии получаются. Однако вряд ли они перетащили ваш корабль дальше, чем на пять миль. Они быстро теряют интерес к тому, что украли». «Пентон», — тихо протянул Блейк, — «знаешь ли, я оставил подъемный двигатель на семи восьмых, чтобы корабль не попортил дерн. Глядя на эту мокрую тварь, я начинаю подозревать, что мы тут застряли месяц на три». Район с радиусом пять миль и невидимый корабль. Но еще смешнее. Я бы не стал с этим спорить, Блейк. Глядя на эту тварь, я скажу, Блейк, что трех месяцев нам не понадобится. Почему? Потому что энергия этих скафандров истощится через неделю. А аборигены используют смесь медного селенида и арсената калия для удобрения местных культур. Смешно. «Ты забыл, что они еще используют цианистый калий?» – со стоном протянул Блейк. «Не забыл. Их растениям требуются тяжелые металлы вроде свинца, меди и ртути. Из неметаллов они используют селен, мышьяк и телур. В этом мире растения любят тяжелые металлы. А из-за печальных пробелов в образовании я, впрочем, как и ты, не могу переваривать подобные продукты».